Глава 70 -я. «Весь вопрос в том, в какую сторону пойдет взрывная волна», – прошептал Алекс, пристально вглядываясь в крохотное круглое взрывное устройство, установленное им в верхней части сваи. Стен Алекс и Док висели на верёках в пяти метрах под шапкой сваи. Зручатка должна была обеспечить им выход в храм. «Да, парень, с каждой минутой жизнь становится все более интересной», – вздохнул сказал Алекс и нажал на кнопку дистанционного управления. Под действием взрыва шапка сваи вытолкнула несколько каменных плит, которыми была умощена центральная часть храма. Взмывшие в воздух громадные каменные плиты убили на повал двух компаньонов-охранников и скинули статую безвременно почившего Теодомира. Алекс, Стэн и Док преодолели последние несколько метров и очутились на поверхности в самом храме. Крупа приступила к поискам Матьеса. Ворота отлетели в сторону, предварительно сделав несколько сложных пируэтов в воздухе. Дорога к храму была открыта. В этот момент внезапное нападение стало очевидно реальностью. Наемники издали протяжные завывающие звуки, и, словно стая волков, ринулась в пролом. Исхудавшие кровавленные мужчины и женщины с горящими глазами, обуреваемые жаждой мести, несли смерть своим обидчикам, и доплюхнулась на сиденье рулевого и завела трек. Филиус продолжала заряжать пушку, а цыганка без устали полила из нее, выводя трек на главный двор храма. Следом за ними молча шли Бет и два тигра.